3 Глава восьмая Вечерних в сумерках их лодка обогнула волнорез, находха велела пустить парус, и они осторожно вошли в гавань. Был отлив, и находха сказал, что не уверен в форватере. Дело было после сезона муссонов в Касказе, до того, как ветры и течения поворачивают на юго-восток. В это время года сильные течения порой меняют фарватер. Лодка тяжело груженная, он не хочет сесть на мель или врезаться во что-нибудь на дне. В конце концов, посоветовавшись с экипажем, на ход Ха решил, что в темноте причаливать небезопасно, и до утра они бросили якорь на мелководье. На берегу светились огни, по причалу ходили люди, впереди и сзади них тянулись длинные тени. Запричальными складами раскинулся город, небо было янтарным от заходящего солнца. Справа подальше тускло освещённая прибрежная дорога тянулась по мысу и чуть погодя убегала во внутреннюю часть материка. Кам запомнил это с прежних времён, дорогу, что бежала мимо дома, где он жил, как она сужалась до тонкой полоски и как потом расширялась, уходя в глубь страны. Небо над морем было усыпано звёздами, восходила огромная луна, освещая зыбь за волнорезом и белые буруны возле далёкого рифа. Луна поднималась выше, заливая весь мир таинственным светом, оставляя от складов и причала с привязанными к нему лодками лишь иллюзорные очертания. К тому времени на хотха и трое его матросов поели риса и солёной рыбы, разделив скудный ужин с хамзой и легли отдыхать, растянулись бок о бок на мешках чечевицы и проса, их груза. Хамза тоже влёкся рядом, слушал их разговоры и брань, их унылые песни, пронизанные тоской по дому, лодку качало, начинался прилив. Заснули они почти одновременно, несколько раз глубоко вздохнули и потом задышали неслышно. Скорее тишину, воцарившуюся после того, как смолкли их голоса, прорезал мучительный скрип. Беспокойное море тянуло и дёргало лодку. Он лежал на здоровом боку, но боль всё равно вернулась, и тогда он отодвинулся от спящих, отошёл чуть дальше, потом и вовсе на другой конец лодки, боялся разбудить их своей бессонницей. Втиснулся в уголок, Неудобное положение позволяло хоть как-то отвлечься от боли, и в конце концов уснул. На заре в розовато-лиловом свете они, отталкиваясь шестом и не говоря друг другу ни слова, подвели лодку к причалу. Был прилив, судно шло легко. Находха отказался от предложения хамзы помочь с разгрузкой. Ухмыльнулся с добродушным презрением обнажив потемневшие зубы. "Думаешь, это работа шуточки?" Находха усмерил Хамзу дружелюбно-насмешливым взглядом. "Для этого нужен навык и сила как у быка". Хамза поблагодарил Находху, согласившегося подвести его бесплатно, пожал руки матросам. Осторожно сошёл по доске на причал, напрягая всё тело, чтобы унять боль в бедре. Усилившуюся после ночи, которую он провёл, втиснувшись меж рёбрами судна. Ни капитан, ни матросы не спрашивали о боли, хотя наверняка заметили его хромоту. Он был благодарен за это, поскольку сочувствие в таких обстоятельствах требовало признаний в ответ. Ковыляя по почти пустынному причалу, он не обернулся, хотя и подозревал, что на хотха и матросы провожают его взглядами и, возможно, судачат о нём. Он миновал ворота порта, открытые и без охраны, и устремился в город. Навстречу ему шли люди, направлявшиеся на работу в порт. Эту часть города он знал плохо. Он жил на окраине, в центре почти не бывал, но не хотел показаться растерянным или заблудившимся, деловито, насколько позволяло больное бедро, шагал вперёд, Высматривая знакомую улицу или здание. Сперва улицы, по которым он шёл, были широкие, усаженные рядами азадирахт, но дальше сужались, разбивались на переулки. Понемногу его охватила тревога. Из переулков выныривали люди, они знали, куда идут, он же понятия не имел, где находится. Толпа густела, ориентироваться стало труднее, но это и к лучшему. На оживлённой улице растерянности сомнения не так бросаются в глаза. Рано или поздно он обязательно заметит что-то знакомое. Завидев старое здание почты, он с облегчением присел на крыльцо, дожидаясь, пока уемётся тревога. Мимо проходили пешеходы, проезжали велосипедисты, время от времени сквозь толпу терпеливо пробирался автомобиль. За почтой он направился в тихие улочки. Он более-менее понял, где находится, но все-таки не был уверен. Он без цели брел по тенистым прохладным проулкам, мимо приотворенных дверей и переполненных сточных канав, переходил через широкие улицы, мимо кофеен, запруженных посетителями, что и велись позавтракать, вновь ускользал в узкие улочки, где дома с пугающей близостью клонились друг к другу. На таких улочках Хамзе делалось неуютно — Здесь пахло едой, стоялой нечистотами, в запертых дворах отдавались эхом женские голоса. Он чувствовал себя незваным гостем, но всё равно шёл вперёд, наслаждаясь волнующим ощущением чуждости, которое будили в нём эти улочки, такие знакомые и такие зловещие. Чуть погодя он понял, что ходит одними и теми же улочками, привлекая любопытные взгляды. и заставил себя, разомкнув круг, направиться в другую сторону. В 10:00 утра он подошёл ко двору с Настиш распахнутыми деревянными воротами. Мимо бежала грунтовая дорога, по обеим её сторонам тянулись жилые дома. Во дворе кипела та же обыденная жизнь, что и на улице, отчего двор казался её продолжением. Что-то заставило Хамзу задержаться. Он приблизился к воротам, рассчитывая поискать здесь работу или хотя бы передохнуть. Со двора доносился гул голосов и стук молотков, атмосфера честного труда. Двое мужчин меняли колесо фургона, опирающегося на стопу кирпичей. Один на коленях держал колесо, второй стоял рядом с ним с молотом и гаечным ключом на готове. Великан на коленях что-то возбужденно говорил — Весь этот шум производил он один. Повернул голову к напарнику, который приоткрыл рот, готовясь рассмеяться. Голова у напарника была непропорционально большая по сравнению с телом, такая большая, что невозможно не заметить. Камза посмотрел на них и по насмешкам, по хвальбе и вымученному смеху узнал знакомые интонации уличных пикировок, предназначенных для чужих ушей. Мужчины не обращали на него внимания, хотя он стоял рядом, а может, делали вид, что не замечают его. За мужчинами и фургоном, под молодой кокосовой пальмой в углу двора, парень забивал гвозди в ящик. Рядом лежали три уже заколоченных ящика и один открытый с опилками. Ещё двое, моложе, совсем мальчики, Дащили на двух шестах горячий железный котёл встроение, занимавшее целиком одну сторону просторного двора. Судя по запаху, в котле было масло или лак. Сквозь открытые двери здания слышно было, что внутри работали с деревом. Там визжала пила и рубанок, время от времени вступал молоток, терпко пахло древесной стружкой. В приоткрытую дверцу на одном конце мастерской Хамза увидел за столом мужчину, склонившегося над гроз с бухом, очки в проволочной оправе сползли на кончик носа. Хамза устремился к нему, шел медленно, маленькими шажками, старательно скрывая увечья. Мужчина за столом был одет в просторную рубаху из тонкой хлопчатобумажной ткани с длинным рукавом. Вид у него был невозмутимый и спокойный. бритая нагла глава, жидкая бородка с проседью, на столе рядом с грозбухом вышитая шапочка. Крепкий, мускулистый, лет 30 с небольшим. Мужчина так склонялся над столом, целиком погрузившись в дела, что сразу было ясно: он здесь хозяин. Комза молча замер в дверях, дожидаясь, пока мужчина поднимет глаза, пригласит его войти или прогонит прочь. Утро было прохладное, Хамза привык ждать. Он стоял так несколько минут, стараясь не выказывать нетерпения или беспокойства. Мужчина вскинул голову, точно всё это время знал, что Хамза здесь, и наконец не выдержал. Поднял очки на лоб и посмотрел на Хамзу с неторопливой уверенностью человека, нашедшего своё законное место в мире. Мимолётно нахмурился, но ничего не сказал. ожидая, что Хамза в свою очередь объявит, кто он и зачем пожаловал. Чуть погодяв, стёрнул подбородок, и Хамза принял это за надменное позволение говорить. Я ищу работу, сказал он. Мужчина приложил к левому уху согнутую ладонь, потому что Хамза произнёс это тихо. Я ищу работу, пожалуйста, громче повторил Хамза. добавив вежливое слово, ему вдруг подумалось, что мужчина хочет, чтобы он попросил, хочет, чтобы он выказал покорность. Мужчина откинулся на стуле, сложил руки за головой, расслабил плечи, давая себе минутную передышку от трудов. И какую работу ты ищешь, спросил он. Любую работу, ответил Хамза. Мужчина улыбнулся, В горькой его улыбке читалось недоверие, усталость от того, что его время тратят попусту. "Каким трудом тебе доводилось заниматься?" уточнил он. "Физическим?" "Хамза пожал плечами. "Да, но я могу делать и другую работу. Чернорабочие мне не нужны", отрезал мужчина и вернулся к грозбуху. "Я умею читать и писать". с некоторым вызовом сказал Хамза, но вспомнив своё положение, добавил: "Бвана". Мужчина пристально посмотрел на него, дожидаясь подробностей, объяснений. "До какого класса ты дошёл?" спросил он. "Я не ходил в школу", ответил Хамза. "Меня немного учили, но в основном я учился самостоятельно". "И как же ты это делал?" "А впрочем, неважно". Счета вести умеешь? Мужчина указал на гроссбух, но Хамза понял, что не всерьёз. Вряд ли купец позволит незнакомцу вести счета. Я могу научиться, ответил он помолчав. Мужчина со вздохом снял очки, правой ладонью потёр щетину на лысине, послышался тихий шорох. По дереву работать умеешь? спросил он. Мне нужны помощники в мастерскую. Я могу научиться, повторил Хамза. Мужчина опять улыбнулся, уже не так извивительно, пожалуй, даже чуть добродушно. От этой улыбки Хамзо охватила надежда. Значит, по дереву работать ты не умеешь, зато умеешь читать и писать. Кем ты работал раньше, спросил он. Этого вопроса Хамза не ожидал, а следовало бы. Он так долго не отвечал. что мужчина вновь надел очки и склонился над грозбухом. Хамза не двигался с места, все так же стоял в дверях и ждал, пока мужчина что-то писал. «Не уйти ли?» — подумал он, пока мужчина не рассердился и не обругал его, но застыл, не в силах пошевелиться, точно парализованный. Через несколько минут мужчина устремил на него долгий усталый взгляд, надел колпачок на ручку, взял шапочку и велел Хамзе... Идём со мной. Вот так он неожиданно стал работником на соробиа шары. Впоследствии купец признался, ему приглянулся Хамза, вот и взял его на работу. Хамзе было 24. Он очутился в городе, где когда-то жил, без денег и крыши над головой, усталый и с больным бедром. Чем я ему приглянулся, не доумевал Хамза. Насорбия шара вывел его во двор, кликнул мальчишку, отиравшегося у ящиков. Купец был ниже ростом, чем казался за столом, но двигался ловко, споро и дошёл до мальчика прежде, чем тот направился к ним. Отведи этого человека на склад. Ах, бышь тебя. Скажи Халифи, я скоро приду, велел купец мальчику. Выяснилось, что того зовут Сунгура, хотя это было не настоящее его имя. Сунгура означает кролик. Оказалось также, что он не мальчик, а взрослый человек ростом с худощавого паренька лет 12-13. Его подвижное, пепельно-серое, обветренное лицо рассказывало историю отличную от впечатления, сложившегося о нём на первый беглый взгляд. Было что-то знакомое в его угловатых чертах: высокие скулы, острый подбородок, тонкий нос, морщинистый лоб, лицо койкоина. Хамза много их повидал за последние годы. Такое лицо выглядело зловеще в сочетании с телом худосочного подростка. Скорее всего, мужчина всё же не койкоин, а принадлежит к племени, которого Хамза прежде не встречал, с Модагаскара или Сакотры или с, с далёкого острова, о каком он и не слыхивал с началом недавней войны. Их мир наполнился чужестранными лицами, особенно в городах на побережье океана, всегда притягивавших людей из-за морей и из других краев. Одни приезжали с больше охотой, чем другие. А может, дело в ином, и это лицо человека, выросшего в нужде и боли, человека, пораженного одним из множества недугов, преследующих людей. Сунгура шел впереди? Он за следом. Когда они проходили мимо мужчин, ремонтировавших фургон, великан, стоящий на одном колене, причмокнул губами и похотливо закатил глаза, демонстрируя Сунгури еле сдерживаемое желание. Круглое лицо великана казалось грубым от жёсткой щетины. Второй мужчина в потрёпанных ситцевых штанах ниже колен глупо расхохотался. Очевидно, он был вассалом при дворе Сдешнего Задиры. Сунгура ничего не сказал, не изменился в лице, но Хамза почувствовал, как он поёжился. Что-то в его манере подсказало Хамзе, он привык к подобному обращению, и его часто заставляют выполнять унизительные поручения. Едва они вышли на дорогу, Сунгура замедлил шаг. покосился на бедро Хамзы, давая понять, что заметил его хромоту, один коллега понял другого и предоставляет ему задавать темп. Они медленно шли по пыльным, запружённым улицам, вдоль которых тянулись лавки, ломившиеся от товаров: ткани, сковороды и кастрюли, молитвенные коврики, корзины, сандалии, духи и благовония. Тут и там Мелькали лотки с фруктами и кофе. Стало жарче, но зной пока не наступил, и прохожие еще толкались и пихались добродушно. Сквозь толпу пробирались повозки, возницы кричали «Поберегись!», дзинькали и звонки велосипедов, велосипедисты лавировали в давки. Две матроны невозмутимо шествовали куда-то, и толпа обтекала их, точно валуны в стремнине. Чуть погодя, к облегчению хамзы, они свернули на широкую тенистую улочку, та привела их на пустырь, где располагались склады. Всего их было пять. Три в одном здании, два в отдельных, стоящих бок о бок. Склад на Соробе-Ашары находился на углу пустыря, возле улицы, в отдельном доме. Некрашенная деревянная дверь оказалась полуотворена, но внутри было слишком темно, Ничего не разглядеть. Сунгуро подошёл к порогу, крикнул. Камзе показалось прошло несколько минут. Сунгуро позвал ещё раз, и наконец из сумеречного склада вышел мужчина: высокий, худой, лет 50, седеющий, опрятный и чисто выбритый. В клетчатой рубашке и брюках цвета хаки мужчина больше походил на клерка, чем на работника склада. Он перевёл взгляд с одного посетителя на другого, нахмурился неприятливо и сказал Сунгуре: "Чего орёшь? Совсем рехнулся идиот этот, ки". В тоне его слышалось презрение и досада, того гляди, изрыгнёт ругательство. Мужчина достал из кармана чистый носовой платок, вытер ладони. Камзе показалось, Сунгуре вовсе не орал, но тот не стал возражать. Бана нассор велел привести его. Он сам придёт. Я ухожу. Он развернулся и направился прочь. "О чём ты?" спросил работник склада, однако Сунгуро не ответил и не обернулся, шагал опасливо, но упрямо. Мужчина фыркнул ему вслед и что-то сказал, Хамза не расслышал, потом поднял руку, приветствуя Хамзу, толкнул дверь, открывая шире. и указал на скамью внутри. Хамза сел, как велели, чувствуя, что мужчина разглядывает его. "В чём дело? Вы новый клиент?" спросил он. Хамза покачал головой. "Зачем же он вас прислал?" "Я пришёл работать", ответил Хамза. "Он ничего мне об этом не говорил". Мужчина, как понял Хамза, это и был халифа. ждал, что он объяснится, но Хамза промолчал, и мужчина раздражённо покачал головой. Он постоял ещё немного, стараясь успокоиться, потом медленно закивал с раздражённым смирением, бросил взгляд на Хамзу, глубоко вздохнул и скрылся в сумраке склада. Он проделал всё это нарочито демонстративно. Судя по всему, озлобленный человек Вель скоро купец Таджири хочет, чтобы Хамза работал на этого мужчину, быть по сему Хамза научится. Снаружи склад не казался просторным, в длину шагов 60 не более, размером с казарму на шесть комнат. Склад был выстроен из кораллового камня и известкового раствора, обнажившегося там, где сошёл внешний слой, и покрыт листовым железом. Если окна и были, то их закрыли, Рассеянный свет сочился лишь из-под карниза. Глаза Хамзы привыкли к полумраку, и он увидел коробки и ящики рядом со скамьёй, а в глубине кипы пузатых джутовых мешков. Ему показалось, он чувствует запах досок, шкур, может, машинного масла и более глубокий запах отсыревшего джута. Запахи навеяли воспоминания о прежней жизни в этом городке. Он выглянул на пустырь. В дальнем его конце шёл человек, но больше никого не было. Двор был обширный и казался ещё больше, наверное, потому что пустовал. Двери всех складов были закрыты. Одинокое, тихое место, заброшенное и даже разрушенное, хотя все здания были крепкие. От такого вида кого угодно возьмёт тоска. Камза подряс головой, точно желая избавиться от таких мыслей, сопротивляясь склонности к унынию. Печаль лишает воли сопротивляться, говорил Паскаль. Он улыбнулся, вспомнив Паскаля. Камзе повезло, что удалось найти работу сразу по прибытии, но всё равно нужно соблюдать осторожность и не радоваться раньше времени, ведь его ещё не приняли. Он скитался много месяцев, Много лет, и вот теперь он начнёт всё сначала в сонме призрачных обвинителей. Возвращение в город было неожиданным. Некогда бегство отсюда казалось ему освобождением жизни, но кончилось всё с чьей-то возвращением в прежние места, постаревшим и сколеченным с пустыми руками. Хамзан не знал, для какой работы нужен купцу Он ждал на скамье, прича глаза от яркого света, благодарный за тенистый склад, благодарный за отдых. Боль в бедре понемногу стихала, но он в этом не сомневался. Так было каждый день: стоило расходиться, и болело меньше, но долго ходить он тоже пока не мог. Ему по-прежнему часто требовался отдых. Придётся приспособиться к боли, иначе она поглотит его, превратит в инвалида. Война так обошлась со многими. Сама мысль об этом невыносима. Восстановление тянулось долго, но он всё-таки выздоровел, а потом, уехав из миссии, слишком рано принялся нагружать себя, ещё не зная, что способно выдержать его раненное тело. Придётся приспособиться. Он сидел на скамье, чувствуя, что почти выбился из сил и измучился на грани изнеможения. Голова гудела, глаза болели. Ему нужно поспать. Организм его привык обходиться почти без пищи, но без сна пока обходиться не научился. Хамзе показалось, из глубины тёмного склада послышался слабый шум. Он удивился, как это халифа видит в сумерки и двигается бесшумно, не натыкаясь на товар. Просидев на скамье какое-то время, Краям глаза Хамза заметил движение и, вздрогнув, обнаружил, что халифа стоит в нескольких шагах от него внутри склада, рассматривает Хамзу, и глаза его горят. Сперва Хамза отвернулся, но веском чувствовал взгляд халифы, а когда повернулся обратно, никого не было. Хамза не испугался. Судя по виду халифы, тот слишком приличен и щепетилен, чтобы представлять угрозу. Хамза очень устал, и эксцентричное поведение халифы его лишь слегка позабавило. Пришёл купец с Нассорби Ашара в шапочке и кремовом льняном пиджаке. Он явно спешил, его ждали другие дела. Хамза поднялся со скамьи, готовый исполнять приказания. "Халифа!" крикнул купец. "Где он? Халифа?" В следующий миг появился халифа. нам ванам кубва иронично даже насмешливо произнёс он да большой хозяин это наш новый работник сказал нассор биашара я прислал его помогать вам на складе в чём помогать вызывающе спросил халифа что ещё вы задумали купец пропустил мимо ушей его дерзость ответил спокойно и деловито Вы расчистили место под новую поставку. Он вам в этом поможет. Товар привезут через несколько дней. Всё готово. Халифа демонстративно отряхнул руки. Сава. Хорошо, сказал Наср Биашара. Фургон приедет за досками, как только поменяют колесо. Это займёт время, потому что пришлось снимать другое колесо. Механик чинил покрышку. Этот фургон стоит мне целое состояние. Ладно. Объясните ему, что к чему. Он поможет с погрузкой и будет нашим новым ночным сторожем. Как закроете склад, отведите его на двор, покажите дорогу, а мне пора в банк. Как тебя зовут? спросил Халифа после ухода купца. "Хамза", ответил он. "Хамза", а дальше Хамза его вопрос показался на удивление грубым. Настал его очередь пожимать плечами. Он не обязан отвечать на подобные вопросы вдобавках заданные подобным тоном. Он уселся обратно на скамью. «То "Твои родители", добавил Халифа, точно решил, что Хамза не понял вопроса. "Вас это не касается". Халифа улыбнулся. "Ах вот как". Тебе есть что скрывать, да? Неважно. Для начала вымети этот мусор. Он указал на пятачок перед дверями, на котором мусора почти не было. Метла за дверью. Да смотри не пыли. Хая, хая, ты сюда не отдыхать пришёл. Хамзу поразила его грубость. Он подмёл двор, как велели, смел пыль и мусор в кучку у дверей. И снова сел на скамью. Когда приехал фургон за досками, Халиф открыл зарешеченное окно, и склад затопило позднеутреннее солнце. Горлопан из той парочки, которую Хамза видел ранее на дворе, его звали Идрис, слонялся в тени склада, покуривал, подбадривал выкриками Хамзу и своего напарника Абарванса, грузивших доски, небрежно обструганные, предназначенные для мастерской. Доски были бледно-розовые. Хама не удержался, наклонился и вдохнул древесный аромат. Халифa стоял у дверей склада, наблюдал за ними, но никак не помогал. Фургона не загрузили за считанные минуты, потом Халифa устроился на скамье, а Хамза на ящике рядом. Похоже, больше дел не осталось. Хамзе хотелось спросить Халифу, как называется дерево, Но в облике халифы сквозило неодобрение, и Хамза не решился. Наш ночной сторож, халифа с презрительной улыбкой посмотрел на Хамзу и перевёл взгляд на пустырь. Зачем он на самом деле привёл тебя сюда? Что он задумал? Обещал тебе место кладовщика? Наш ночной сторож От одного только взгляда на тебя грабители бросятся на утек, опасаясь за свою жизнь, а? Наш Таджири нанял ночного сторожа. Почему именно теперь? За эти годы на складе перебывало немало ценного товару, но ему ни разу не пришло в голову взять сторожа. «Он даст тебе палочку и кусок морякани, чтобы укрыться», и заставит сидеть всю ночь с призраками и шайтани, шайтанами, что здесь обитают. Порой он тревожится за свои деньги. Наверное, решил купить новое оборудование. Ты не похож на сторожа. У сторожей мясистые ляжки, блестящая кожа, большие яйца. Понятия не имею, почему он выбрал в сторожа такого слабака, как ты». На этот беспричинный выпад Хамза только улыбнулся, но не нашёл, что возразить. Он и сам не выбрал бы себя в сторожа. "У тебя больной вид", не унимался халифа. "Должно быть, ты разбудил в нём лучшие чувства, напомнил трудные времена. Ему иногда приходят дурацкие мысли. Ты ведь слышал, какой он важный торговец. Мне пора в банк", занятой человек. Халифа тяжело вздохнул, прислонился к двери склада, закрыл глаза. У него было узкое лицо аскета, лицо человека, привыкшего к воздержанности в пище или, пожалуй, знававшего горечь и неудачи. Камзаби беззвучно вздохнул от того, что теперь придётся работать на этого угрюмого брюзгу. Скоро здесь ничего не останется, после долгого молчания сказал Халифа. и пожевал губами, точно собирался сплюнуть. Видел бы ты, что здесь было раньше. Толпы купцов все общались, торговали. Вон там располагался продавец кофе со своим товаром. Телеги привозили грузы из порта. Там стоял продавец фруктов со своей гари тележкой. Продавец мороженого со своим лотком. Всюду шум, суета, громкие разговоры. В том доме сейчас он заколочен. Была кофейня, а вон там, посередине, продавали сок и маниоку. Здесь сбоку была колонка с чистой питьевой водой. И посмотри-во, что всё превратилось. Теперь никто сюда не приходит, всё пересохло. Видишь те склады? Халифа указал на три склада под одной крышей. Они достались подрядчику от Бохра Таджири Алидины. Что это был за человек? Слышал ты о Бохре Алидине? Это были его склады. Он владел лавками и складами в разных краях, до самых великих озёр, торговал с Индией, Персией, Англией, Германией. Теперь там хранят унитазы, цемент и трубы. Прежде эти склады ломились от зерна, риса и сахара. Раз в 2 дня сам увидишь. Подрядчик присылает сюда грузовик за материалами для обустройства особняков богачей. Раньше люди всё время приходили и уходили, покупали и продавали. Здесь кипела жизнь и торговля. Иpeer же вышестоящие хранят здесь то, что нам не по карману. Халиф опять замолчал, погрузившись в злость, время от времени с досадой поглядывал на Хамзу, точно ждал от него ответа. Да что с тобой? Ты не умеешь говорить? спросил он наконец, втянул щёки и задвигал челюстями, будто пережёвывал что-то кислое или горькое. Хамза не проронил ни слова. Они молчали. Чуть погодя он почувствовал, что злость халифа утихла, дыхание переменилось, замедлилось. Халифа заговорил вновь, но слова его уже не дышали ненавистью, словно он примирился с тем, что некогда его раздражало. Тот другой склад, принадлежав китайцу. Халифа указал на отдельно стоящее здание. Он держит здесь сушеные акульи плавники, морские огурцы, випусу, носорожьи рога и прочее, что любят в Китае. Свозит все сюда, а раз в несколько месяцев, как накопит достаточно, грузит на корабль и отправляет в Гонконг. Вряд ли это законно, но он знает, как не попасться и как ублаготворить таможенников. В Китае любят все, что укрепляет зубу, мужской половой орган. Этот китаец ни минуты не отдыхает и семье отдыхать не дает. Видел его дом. На заднем дворе сушится на подносах лапша. В грязи перед домом гуляют стаи уток. Его бокалейная лавка открыта с рассвета до позднего вечера. Он все время расхаживает в коротких штанах и фуфайке. Как чернорабочий трудится ежечасно, денно и ночно. Ты слышал, как он говорит? Точь в точь, как мы с тобой. Не гнусавит, как все китайцы, и дети его тоже. Послушай их с закрытыми глазами, ни почём не догадаешься, что говорят китайцы. Ты слышал, как они говорят? Нет, сказал Хамза. Халифа смирил его долгим взглядом и спросил: И разве не знаешь китайца? Вроде я раньше тебя не видел. Ты здесь чужак? Не совсем, помолчав, ответил Хамза. Что не совсем? Опять скрытничаешь. Халифа устало улыбнулся. Почему бы тебе не соврать? Так проще, меньше мороки. Соврал и готово дело, иначе, кажется, будто ты что-то скрываешь. Я не чужак, произнёс Хамза. Я жил здесь несколько лет назад, но потом уехал. Кто твои родители? снова спросил халифа. Они живут далеко отсюда, соврал Хамза, как учил халифа. Далеко ты уезжал. Судя по тебе, далеко. На лице халифы читалось лёгкое презрение. Скажи-ка, ты был на войне? Я, как увидел тебя, сразу об этом подумал. Ты похож на бродягу. Хамза пожал плечами и ничего не ответил. Халифа не наседал. Вскоре после призыва к полуденной молитве он запер склад, и они ушли в главный двор. Было жарко, но терпимо, идти было приятно, пока они не достигли оживлённой улицы с магазинами. Избыток товаров лишь усиливал толчую на тротуаре и проезжей части. Хаос, гам, раздраженные перебранки полуденной толпы заставили их протискиваться и проталкиваться мимо людей, тоже намеренных как можно скорее пробраться домой, на рынок или в мечеть. На ссор Биашара еще не вернулся из банка, халифа уселся ждать у кабинета купца, хамза же, привлеченный запахом смолы и древесины, Вошёл в притихшую мастерскую. Сидящий в углу старик вышивал шапочку, взглянул на Хамзу поверх очков и вернулся к вышиванию. Хамза догадался, что это мастер, и у него обеденный перерыв. Он поздоровался, готовый уйти. В мастерской было полно деревянных изделий: кресла с откидывающейся спинкой, столики, скамья в резных узорах. Буфет со всякой всячиной, ларчики, вазы, одни из дерева цвета бронзы, другие из светлой древесины. Многие не закончены. Наверное, старик одновременно работал над разными изделиями или же в мастерской несколько столяров. Здесь сильно пахло древесиной. Интересно, каких она пород, подумал Хамза. В Месси он ремонтировал мебель Но то были не уклюжие потуги новичка. Он чинил разболтавшееся или распавшееся на части. Он ничего не знал о дереве, но запах показался ему целительным, настоящим. Хамза подобрал с пола пригоршню стружки, понюхал её. Старик поднял глаза от вышивания, произнёс: "Мвуле", африканский тик. И хамза с благодарностью сохранил в памяти это название. Приблизился к другой кучке опилок, от неё исходил терпкий дух, и не успел наклониться, как старик произнёс: "Мусонобари сосна", и улыбнулся, будто это была игра. "Мвуле век простоит, он твёрже металла", добавил старик. "Вы хотите купить? Нет, я пришёл работать на купца, пояснил Хамза. Старик фыркнул и вернулся к вышиванию. Хамза вышел во двор и увидел, что халифы нет. Он сел в тени, дожидаясь указаний купца, и сидел там, пока в мастерскую после обеда не торопливо стекались рабочие. Через двор к мастерской направился человек, которого Хамза раньше не видел. Смолиные блестящие волосы собраны в хвост. Человек шагал без спешно, не спеша, проходя мимо Сунгуры, выкрикнул непристойность. Эй, ублюдок мелкий, скажи своей мамаше, чтобы намазалась маслом. Я к ней загляну сегодня вечерком. Сунгура захихикал, обнажив кривые зубы, как ребёнок, над которым подшутили. Камза прождал весь день. Он видел, как Идрис с подручным на часок другой растянулись поспать в фургоне, а потом потихоньку удрали. Он по-прежнему сидел на скамейке, когда старый столяр и его прилизанный помощник закрыли мастерскую и ушли. Он чувствовал себя глупо от того, что так долго ждёт, но идти ему было некуда. Он устал и не знал, помнит ли купец о его существовании. Тот вернулся лишь через несколько часов, когда муэдзин сзывал на вечернюю молитву. К тому времени остался только Сунгура, чтобы запереть двор. Насор Биашара удивлённо уставился на дожидающегося его Хамзу. "Что ты тут делаешь?" спросил он. "Ты сидел здесь всё это время? Что с тобой? Иди домой. Завтра приступишь к работе на складе".